Петрошев баб говорит он. Заметьте, всё говорит математик. Он говорит: "Математика доказывает невозможность, математика доказывает невозможность одинаково полной передачи того, что как человек считает является главным и второстепенным. Все мыслимые системы, говорит он, перспективы до ростечи. Это кривые зеркала." Вот все, что мы знаем, это, это просто все неправильно. Эталоном может быть только само зрительное восприятие, которое возникает в мозгу человека. Это мозговая картина. Привожу на русский язык. Какой объективный мир, понятия не может. Что там в нем творится, не знаем. Все наши способы описания его один способ привели другого. И прямая перспектива неправильная, и обратная перспектива неправильная.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 ориентирована на четырёхмерный мир. Это раз. Такой мир мы так живём. Физическая картина мира говорит нам о том же, хоть и преводила предмет. Однако Козерек считает, что время является явлением природы, а не измерением или категорией. И говорит о причинной механике, механика слова. А Рауш бы утверждает, что четвёртое измерение может быть даже и не временем, а вообще пространством. То есть что 4х4, но 4, 4, 4 чего? на ледре сказать. Однако все согласны, что роль субъекта в исследовании объекта не может быть исключена из научной парадигмы. А значит, последняя надежда узнать, как организован мозг. Но же первого пути нет. Мне не за что взяться. Какой вопрос, как это узнать? Прошу говорить. Вадим Данилович Глезев, не знаю, знаете вы или нет, но э человек автор книги э, э он Сотрудник Павловского института через стенку, был уже очень, но ну, замечательно креативный. И сейчас э, у, у, одна из его э, знаменитых книг – это «Зрение и мозг». Он пишет, что парадигматическую и синтагматическую функцию языка можно сопоставить с двумя исследованными в зрительной системе механизмами. С механизмом классификации на основе дифференциальных признаков, и механизмом описания отношений. Прим, а парадигматическое и синтагматическое — это лингвистика в чистом виде. Это именно то, как описывается язык. Вот на прошлой неделе я говорила, что парадигматика — это э, способность организовать подобные объекты в единое подможности. Скажем, все фрукты, или все панемы, или все глаголы, или все столы. А синтагматика — это то, как, что, с чем сочетается. То есть при ассоциативном эксперименте, ответ э, э испытываемого, скажем, на, слово, на стимул яблока, э ответ э, груша, слива, апельсин это ответ патогматический. А ответ э, яблоки бывают мочёные, красные, э, мелкие, крупные, кислые и сладкие. Или э или яблок можно печь пирог. Или я терпеть не могу яблоки, или яблоки я их не ем, а пью э яблочный сок. Вот это ответы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 к классификация и конкретного описат, конкретное описание. В конструкции моста заложены две основные формы арки организ...